Глава 12 Шубин смотрел на Патрика. Патрик смотрел на Земцову. Женя Жукова смотрела на Шубина. А Земцова, чувствуя себя почему-то неуверенно в этом ресторане, ей постоянно казалось, что вот сейчас раздвинутся красные и бархатные портьеры их отдельной кабины, и она увидит насмешливую улыбку Крымова. Пыталась поймать на вилке кружок лимона. Все вели себя довольно непринужденно, расспрашивали Патрика о Париже, об его адвокатской деятельности. Но Женя и Шубин, каждый в отдельности, Земцова была в этом просто уверена, задавали себе один и тот же вопрос. Какие в действительности отношения существуют между этим симпатичным французом и Земцовой? Даже сама Земцова не могла бы себе ответить на этот вопрос честно. Что-то мешало ей это сделать. С одной стороны, Патрик был ее любовником, и этот факт отрицать бессмысленно. С другой стороны, он быстро заставил Юлю убедиться в неверности и ненадежности ее мужа Крымова. Стало быть, Патрик за неполные сутки стал для нее больше, чем любовник. Теперь она и сама оценивала его как своего будущего спутника жизни, хотя ее, признаться, немного забавляла эта роль. Появление Крымова она ждала уже хотя бы потому, что он был непредсказуем раз, а во-вторых, У него прекрасно развита интуиция. Кроме того, он великий собственник, и даже если допустить мысль, что он не любит свою жену так уж пылко и страстно, как это может показаться со стороны, то увести ее у себя он тоже никому не позволит. Из принципа. К тому же у него дочь. То, что у Крымова хорошо развита интуиция, она прочувствовала буквально за час до того, как они с Патриком отправились из загородного дома, где провели целый день в обществе Кати и Машеньки, в ресторан, в котором была назначена встреча с Шубиным и Женей. Внезапно позвонил Крымов. У Кати, взявшей трубку, мгновенно побелело лицо, словно это застукали ее, а не хозяйку. Крымов говорил много непонятного, из чего Юля сделала вывод, что он не трезв, но суть его разговора сводилась к тому, что он жутко скучает. Жалеет о том, что оставил ее одну в Саратове. «Я осел. Больше добавить нечего. Как ты, птичка?» «Да ничего. Птичка зимует. У нас тут холодно», — говорила осипшему от волнения голосом Юля, вспоминая, какое жаркое утро она провела в объятиях Патрика. «А как самая маленькая птичка?» «Спит. Поел и спит. У нас все хорошо. Ты не переживай». «Работаешь?» Шубин, небось, днюет и ночует у вас. У нас тут убийство школьницы. Приезжай, поможешь довести дело до конца. Договорились. А ты приезжай сюда, в Вену, и начнешь разгребать мои завалы. Договорились? Ты сейчас в Вене? Я сейчас в другом месте. Просто не хочется озвучивать. Взял большой аванс, а отрабатывать не получается. Я потому и звоню, что не знаю, услышу еще когда твой голос или нет. Крым в такими вещами не шутит. А я и не шучу. «Все, пока», — проговорил он устало, и связь прекратилась. Кажется, Крымов куда-то влип. «Он влип давно», — тихо прокомментировал Патрик и взял на руки полусонную Машу. «Девчонки, давайте собирайтесь, я возьму на себя оформление, виз, билеты. Если он влип, как ты выражаешься, то почему же он ни слова не сказал тебе о том, как тебе себя вести, может переехать куда? Он ворочает такими делами» что если те, кто за ним охотятся, узнают, а они наверняка знают, что он женат и у него есть дочь, то вам будет грозить опасность. Рисковать имеют право лишь одиночки. Я не прав? Прав, — довольно вяло согласилась с ним Юля, в душе ощущая смутную тревогу за Крымова. А что, если ему действительно что-то или кто-то угрожает? Поручили дело, а оно оказалось ему не по зубам. В крайнем случае всегда можно откупиться, но если это дело не касается политики где подчас никакие деньги не помогут. Только этого еще не хватало. «Но это я сгустил краски», — вдруг услышала он довольно веселый голос Патрика. «А твой Крымов просто блифует, или же разыгрывает из себя террориста международного масштаба. Все может быть довольно скучнее и банальнее. Париж, ночной бар, тоска, желание позвонить кому-то и разбередить старые раны». «Тоже мне артист выискался». Бросил жену с ребенком, а сам неизвестно, чем занимается. Вдруг не выдержала и Катя, выхватила из рук Патрика Машу и снова уложила ее в постель. «Извините, что вмешиваюсь, но я бы на вашем месте уехала отсюда». «Если Патрик прав, и Крыму что-то угрожает, то они, эти неизвестные, попытаются разыскать самое дорогое, что у него есть. Вас с Машкой. Саратов — город хоть и большой, но тебя легко вычислят по агентству. Так что Патрик прав». На самом же деле Катя так не думала. Ей просто хотелось в солнечный и теплый Париж, в нормальную жизнь, к своим друзьям, в привычный мир. Кроме того, она искренне полагала, что Земцова, хоть и сильная личность, но ей куда больше подходит на роль мужа именно Патрик Дюваль, и только с ним она будет счастлива. Крымова она побаивалась, а вот почему, объяснить не могла. Вызывал он в ней интерес и нечто похожее на страсть, и еще что-то, от чего она замирала всякий раз, когда он к ней обращался. Возможно, она была в него влюблена, но и сама еще не осознавала этого. Ладно, хватит мрачных мыслей. Крымов действительно нагнал страху, но почему мы должны ему верить? В конце концов, у него своя жизнь, у меня своя. Юля задержала свой взгляд на Патрике и невольно улыбнулась. «Да, пожалуй, Катя права». Если у Крымова неприятности, то почему же он не предупредил ее, свою жену, о том, что ей может что-то угрожать? Скверный звонок, пьяный звонок, крымовский звонок. Они собрались и поехали в город, правда без няни и Маши. «Береги ее, как если бы она была твоя дочь», — сказала с грустной улыбкой на губах Зимцова, обращаясь к Катям. И вот теперь они в ресторане, изучают меню, заодно друг друга. Говорили обо всем и ни о чем. И только после нескольких выпитых рюмок коньяка и водки возникла профессиональная, прозрачная, как стекло опустевшего графинчика, тема Убийство Оли Устройвой. Патрик слушал Шубина и Женю с нескрываемым интересом: У вас фашисты? Не может быть. Хотя, мне не нравится эта тема. У меня дед немец, в моей родословной вообще много крови намешано. И французских, и, как это ни странно, ирландских. А мой дед, ему тоже многое пришлось пережить в ту войну и тема фашизма в нашей семье закрыта. Не все немцы были фашистами. Надо бы встретиться с этим Виктором, поговорить с ним. — А вы зашлите меня к нему. Может, и я на что сгожусь? — Патрик, — покачала головой земцова. что ты такое говоришь? — Ничего. Меня здесь никто не знает. Представлюсь членом профашистской французской организации, а задурю ему мозги, а заодно и выясню, насколько все серьезно. — Ты не боишься? А чего мне бояться? Возьму с собой диктофон. Вы только свою полицию предупредите, что я, он рассмеялся и показывая ровные белые зубы, внедряюсь. У меня в Париже хорошая репутация. Я ничего не боюсь. А вдруг помогу вам найти убийцу бедной девушки? А как ты с ним познакомишься? Вы же сами только что сказали, что знаете его адрес. Если он живет на даче, поеду туда. И что дальше? Там видно будет. Скажу, что хочу купить его дом. «Игорь, это же твоя идея», — воскликнул Женя. «Отлично. Таш может знать в лицо, мало ли, а вот Патрика точно никто не знает». «Какие же вы кровожадные! Вам совсем не жалко моего гостя. А если он войдет в этот дом и не выйдет оттуда», — покачала головой Земцова. «Тогда идите вдвоем. Предположим, вы супруги. Иностранцы приехали в Саратов с каким-то своим бизнесом и захотели купить дом на берегу Волги. Отлично!» Не унималась Женя, которая хотела, чтобы Земцова больше времени проводила с Патриком, а не с ее Шубиным. Хорошо бы выманить его из дома. Совсем уж серьезным тоном предложил Игорь. Вы бы осмотрели окрестности, а мы бы с Женей проникли в дом и попытались найти там что-либо свидетельствующее о его связи с Олей Неустроевой. Фашизм меня не очень-то интересует. В том смысле, что никакой это не фашизм, а так рисовка больше. Вот увидите. А у вас в Париже. «Девушек убивают?» — спросила Женя. «К сожалению, преступники есть везде, но самое сложное, — сказал Патрик, — это защищать убийцу». «Это и мне хорошо известно», — подтвердила Юля. «Поэтому-то я из адвокатов и ушла. Быть адвокатом не так-то просто. Слишком ответственно. Ошибешься, и человеку придется лишнее сидеть в тюрьме». «Тогда работникам прокуратуры еще сложнее разобраться и выявить истинного преступника, да и ответственности у них не меньше». Заметила немного опьяневшая и раскрасневшаяся Женечка Жукова. «Все равно обвинять всегда легче, чем оправдывать», — вздохнула Земцова. Зазвонил телефон. Юля достала его из сумочки. «Виктор Львович? Добрый вечер! Где? Да вот с друзьями сидим, ужинаем. Что-нибудь случилось?» Она с серьезным видом слушала, что говорил ей Корнилов. Взгляд ее остановился на внимательно наблюдавшем за ней Патрике. «Да, Виктор Львович, я все поняла». Спасибо за информацию. Мы и сами предполагали, что, ну, чтобы в таких масштабах. Если бы мы искали нечто подобное, то рядом с его дачей. Удивительно. Она отключила телефон. Кажется, это не игрушки. Виктор Львович сказал, что его люди нашли недавно построенные прошлым летом бараки, внешним видом напоминающие миниатюрный концентрационный лагерь. Кроме того... Личность Аша заинтересовала прокуратуру. В его комнате устроили обыск, и в карманах одежды нашли похожие листочки, где говорится что-то про сожжение останков жертв. Кроме того, у его друзей по так называемой партии был обнаружен размноженный на ксероксе план построения этого лагеря, видимо, сделанный с плохой фотографией. «Завтра утром люди Корнилова будут уже там». «Где?» — воскликнул удивленный Шубин. «Под каменкой». Один парень признался, даже сам лично обзванивал халтурщиков и договаривался с ними о построении этих бараков еще летом. Но потом Аш вышел на узбеков в дешевую силу. Им объяснили, что это постройки для скота, а печь, да-да, там была предусмотрена и печь, чтобы сжигать мусор. «Ну как вам этот пижон? Вы и сейчас хотите, чтобы мы с Патриком отправились к нему на дачу?» «Юля, ты такая смелая женщина. С тобой мне совершенно не страшно». «К тому же у тебя наверняка имеется оружие. Вот его мы обязательно прихватим, в целях безопасности. А вы, Патрик имел в виду остальных присутствующих, будьте где-нибудь поблизости, и, если что, придете нам на помощь». «Ну и история. Бараки, убийства». «Да, ты права. Мне не стоило сюда приезжать, равно как и тебе. У нас там все-таки поспокойнее. Предлагаю выпить все же за то, чтобы эти бараки оказались обыкновенными коровниками или свинарниками». «Патрик не уверена, что это самый удачный тост. При всем моем к тебе уважении. Может, все же выпьем за любовь, а? Тост старый как мир, но...» «Конечно, Юля». И Патрик поцеловал ее в порозовевшую щеку.